Явление третье. Лидия и Телятьев. Лидия, что вас давно не видать? Где вы пропадаете? Телятьев, у человека, которому делать нечего, всегда дел много. Что вы так серьезный? Ай-яй-яй! Смотрит на нее пристально. Лидия, что вы? Что с вами? Телятьев. Морщинка вот тут на лбу, маленькая, маленькая, но морщинка, Лидия с испугом, не может быть. телятьев посмотрите в зеркало, ай-яй-яй, ваша ты лета, ли стыдно, Лидия перед зеркалом, не говорите лучше, надоели. телятьев думать не надо, Лидия Юрьевна. Больше всего думать остерегайтесь. Боже вас сохрани. У нас женщины тем и сохраняют красоту, что никогда ничего не думают, Лидия. Ах, Иван Петрович, на моем месте посидеть легко. Как мне не думать? Кто ж за меня думать будет, телятив? Да чего же вам лучше? Ваше положение солидное. Вы живете одни, в великолепной квартире, совершенно свободны. Вы богаты, что я сам от вас слышал. Поклонников вас много, муж для вас не существует». Лидия с радостью. «Он застрелился?» Телятив. «Нет, раздумал». Лидия. «Жаль. Можно вам поверить тайну?» Телятив. «Очень можно». Лидия, вы умеете их беречь? Телятев, нет, не умею. Зато я умею их терять сейчас же. Это лучше. Скажите мне в одно ухо, а у меня в ту же минуту вылетит в другое, а через час хоть убейте, никакой тайны не вспомню. Лидия, наши дела очень плохи. Нам просто жить нечем. Телятев, В редком семействе не найдется такой тайны. Лидия. Слушайте, вы несносный. Я переехала от мужа, потому... Нет, мне стыдно. телятив Ах, что вы! Продолжайте. Меня-то стыдно. Я уж такой особенный человек, что меня никогда ни одна женщина не стыдилась. Лидия. Ну так и мне вас не стыдно. Я переехал от мужа в надежде на Кучумова. Он мне обещал дать взаймы 40 тысяч. Телятев. Ах, он чудак! Дать чего ж не восемьдесят? Лидия. А он может и восемьдесят? Телятев. Еще бы! Он и 200 может. То есть обещать. А заплатить где же? У него редко и 10 рублей найти в кармане можно. Лидия. Вы лжете на него? Он выкупил отцовое имение. Оно стоит больших денег. Я сама видела, как он дал моей маме шестьсот рублей. Телятив. Насчет имения я сказать ничего не могу. А откуда у него шестьсот рублей, я знаю. Он пять дней бегал по Москве, искал их. Насилу ему дали на месяц. Взяли вексель в две тысячи рублей. Я думал, что он ищет денег для вашего мужа, которому он уже давно проиграл в клубе эту сумму и не заплатил. Лидия в отчаянии. Вы меня убиваете. Телятев. Чем? Он человек очень хороший. Вы не беспокойтесь, мы все его любим. Только он забывчив очень. У него точно было большое состояние, но он часто забывает, что все давно прожито. Да ему легко и забыть. У него теперь и обеды, и балы, и ужины, и великолепные экипажи. Только все это Женина и все еще при жизни отдано племянницам. А ему, собственно, выдается деньгами не более 10 рублей на клуб. В именины в праздники дают ему 50, а иногда 100 рублей. Ну, вот тогда вы и посмотрите на него. Приедет в клуб, садится в конце стола. Тут у него и трюфель, и шампанское, и устрицы. А как разборчив, прислугу всю с ног собьет. Человек пять так и бегает около него. А уж что достается бедным поварам, Лидия бледнее. Что мне делать? Я столько задолжала. Телятьев. Есть от чего в отчаянии прийти. Кто нынче не должен, Лидия? «Телятев, у вас огромное состояние! Пожалейте меня! Не дайте мне погибнуть!» телятьев опускает голову. телятьев поддержите честь нашей фамилии! Я могу полюбить вас! Вы добрый, милый!» телятьев еще ниже опускает голову. «Жан, я гибну! Спасите меня! Если вы мне поможете в этой беде, я ваша!» кладет ему обе руки на плечи и склоняется головой. Телятев, все это очень мило с вашей стороны. Я был бы совершенно счастлив, но, Лидия Юрьевна, я сам-то теперь не свой. Лидия смотрит на него во все глаза. Как? Вы женитесь или женаты? Телятев, не женюсь и не женат. — Должно быть, завтра свезут меня к воскресенским воротам. — Лидия. — Как к воскресенским воротам? — Телятьев. Так, привезут с квартальным и опустят. — Лидия. — Не может быть. — Где же ваши деньги? Я знаю, что вы давали мужу взаймы. — Телятьев. Ну, что ж из этого? Разве мне чужих-то жалко? — Лидия. А своих у вас нет, Телятев? Я уж и не помню, когда они были. Я вчера узнал, что я должен тысяч до трехсот. Все, что вы у меня видели когда-нибудь, все чужое. Лошади, экипажи, квартиры, платья. За все это денег не плачено. За все это писали счеты на меня, потом векселя, потом подали к взысканию, потом получили исполнительные листы. Деньгами взято у ростовщиков, видимо-невидимо. Все кредиторы завтра явятся ко мне, картина будет поразительная. Мебель, ковры, зеркала, картина взята на прокат и нынче же обобраны. Коляска и лошади от Ваханского, платье портной возьмет завтра, чем свет. Я уверен, что кредиторы насмеются досато. Я их приму, разумеется, в халате. Это единственная моя собственность. Предложу им по сигаре. У меня еще с десяток осталось. Посмотрят они на меня, да на пустые стены скажут «Гуляй, Иван Петрович, по белому свету». Один за жену сердит. Этот, пожалуй, продержит месяца два в яме, пока не надоест кормовые платить. Ну... А там и выпустит, и опять я свободен, и опять кредит будет, потому что я добрый малый, и у меня еще живы одиннадцать теток и бабушек, и всем им я наследник. Что я гербовой бумаги извел на векселя, вы не поверите. Если ее с пуда продавать, так больше возьмешь, чем с меня. Лидия, и вы так покойны? Телятев, что ж мне беспокоиться-то? Совесть моя так же чиста, как и карманы. Кредиторы мои давно получились меня втрое, а взыскивают только чтоб форму соблюсти. Лидия, где ж мне денег взять? То есть больших денег, много денег. Неужели нет ни у кого? Телятив. Есть. Как-нибудь, Лидия. У кого же они? Телятив. У деловых людей, которые их даром не бросают. Лидия, «Не бросают?» «Жаль». Телятев, «Еще как жаль-то! Теперь и деньги-то умней стали. Все к деловым людям идут, а не к нам. А прежде деньги глупее были. Вот именно такие деньги вам и нужны». Лидия, «Какие?» Телятев, «Бешеные?» «Вот и мне доставались все бешеные». «Никак их в кармане не удержишь». «Знаете ли, я недавно догадался, чего у нас с вами бешеные деньги?» «От того, что не мы сами их наживали». «Деньги, нажитые трудом, деньги умные. Они лежат смирно. Мы их маним к себе. Они не идут. Говорят, мы знаем, какие вам деньги нужны. Мы к вам не пойдем. И уж как их не проси, не пойдут». Что обидно-то, знакомства с нами не хотят иметь. Лидия. Я в актрисы пойду. Телятев. Талант нужен, Лидия Юрьевна. Лидия. Я в провинцию. Телятев. Что за расчет? Увлечете какого-нибудь мушника Тулумбасова или уж много-много средней руки помещика? Что за карьера? Лидия телятив помогите, мне нужны деньги. Телятив. а вот, пожалуйте сюда. Подводит ее к окну. Видите? У ворот стоит домик-крошечка, он на всех глядит в три окошечка. Вот где деньги. Лидия, у мужа? телятив да, у него.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 «Я не верю вам. Подите прочь. Это он вас подослал ко мне, Телятив. А вот послушайте. Когда вы его оставили, поехали мы обедать в Троицкий. Сидит, на свет не глядит, ни ухи не ест, ни вина не пьет. Подходили к нему какие-то странные личности, шептались что-то. Он как будто стал поживее». Потом вдруг несут ему телеграмму. Прочел ее, и глаза засияли. «Нет», — говорит, — «глупо стреляться». «Покутим», — говорит нынешний день, — «поздравь меня». Но я его поздравил, поцеловались, и поехали, и поехали. Познакомил я его кое с кем из старых своих знакомых. То есть не из старых, а из прежних, они еще молоденькие. Лидия, глядя в окно. Погодите. Что это за коляска? Кружева? Неужели это мама взяла для меня? Какая прелесть? Какая роскошь? Телятив. Нет, вы ошиблись. Это коляска, которую он подарил моей знакомой. И с лошадьми и кучера нанял такого, что в зоологическом саду показывать можно. Вот она едет от него, блондиночка, а глаза — васильки, Лидия. «Ай, я упаду в оморок. Это не коляска, это мечта. Можно задохнуться от счастья сидеть в этой коляске. Что со мною? Я его ненавижу и как будто ревную. Я бы убила эту блондинку». Нос у нее и так невелик, она его еще вздергивает. Телятев, это не ревность, а зависть. Лидия, он ее любит? Телятев, что, коляску? Лидия, нет, блондинку. Телятев, зачем же? И любить, да и деньги давать. Уж слишком много расхода будет. Хотите слушать, что ваш муж мне рассказал про себя? Лидия, говорите. «Телятев. Учился он много, чему уж не помню. Разные есть науки, Лидия Юрьевна, про которые мы с вами и не слыхали. Лидия, говорите, говорите. Телятев. Поехал за границу, посмотрел, как ведут железные дороги, вернулся в Россию и снял у подрядчика небольшой участок. Сам с рабочими и жил в бараках. Да, Василий Иванович с ним. Знаете, Василия Ивановича, золото, а не человек. Лидия, ах, подите вы, Телятев. Первый подряд удался. Он взял побольше, потом еще побольше. Теперь получил какую-то телеграмму. Ну, говорит Вася, ближе миллиона не помирюсь. А я говорю, и не мирись. — Что ж, мне ведь все равно убытку не будет, Лидия. — Я умираю, Телятев. — Что с вами? Лидия ложится на диван. — Позовите мамал, позовите скорей. Телятев в дверях. — Надежда Антоновна. Входит Надежда Антоновна.